Самки, еле достигшие двух лет, нелегко дают себя трогать. Несмотря на свою кротость, они из всех сил сопротивляются всякий раз, когда на ночь водворяют их в клетку. Этого с трудом можно достигнуть вдвоем. И однако, несмотря на свою поразительную мускульную силу, человекообразные обезьяны очень трусливы.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 особенно когда на него нападают с огнестрельным оружием. В этих случаях он старается спрятаться на вершинах деревьев, в своем бегстве ломая ветви и бросая их на землю. По словам Севаджа, шимпанзе, по-видимому, никогда сами не нападают, и если не никогда, то редко защищаются. Первые движения санки, застигнутой с детенышем на дереве, было быстро спуститься и бежать в кусты.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 Вроде человеческом. По своей природе человек не так силен и не так ловок, как антропоидные обезьяны, но ему свойственна их трусливость. Страх одно из первых психических проявлений ребенка. При малейшем изменении равновесия, при погружении в воду в ванны он проявляет несомненные признаки страха. Позднее ребенок пугается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 и бросился с вытянутыми руками, ударяясь о стенки двора, извиваясь и царапая камни, точно хотел проникнуть в них. Излишний в этом примере часто даже вредный инстинкт бегства, унаследованный человеком от его животных предков, очевидно, был приобретен как средство самосохранения во избежание опасности. Но не одним бегством проявляется испуг. Часто он сопровождается дрожью который может даже мешать бегству. В примере Моссо, калабрийский разбойник, после некоторых усилий, криков и извиваний, упал, как неодушевленное тело, без движений, подобно мокрой тряпке. Он был бледен, говорит Моссо, и дрожал, как я никогда не видел, чтобы кто-нибудь дрожал. Казалось, что мускулы его — мягкий колеблющийся студень. Это инерция дрожащего тела, также наследие животных. Дарвин думает, что дрожание не представляет никакой пользы для самосохранения и что иногда оно даже вредно. Явление этого вообще кажется ему очень неясным и труднообъяснимым. Это мнение разделяет и Моссо. Дрожание мускулов туловища является обобщением и преувеличением движений мускулов кожи, вызывающих у нас гусиную кожу.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 не подчиняющиеся воле, может также двигать и другие мускулы, несмотря на все усилия воли остановить их. При волнениях, глубоко потрясающих нервную систему, особенно в случаях страха, сокращение мочевого пузыря и кишок становятся такими сильными, что содержимое их помимо воли опоражнивается. Всем известны такие случаи у молодых людей во время экзаменов. Мосса приводит пример одного из своих товарищей, Добровольца во время войны 1866 года. Страх во время битвы вызывал у него неудержимое выделение, и никакие усилия не могли заставить его организм выносить ужасное зрелище. Эта непроизвольная деятельность мочевого пузыря и кишок также наследие животных. Часто наблюдали подобные явления у собак и обезьян. На Мадере у меня была очень трусливая мартышка, которая при малейшем испуге опоражнивала кишки. Очень вероятно, что мы имеем здесь дело с механизмом, полезным для самосохранения. Как известно, выделение некоторых веществ облегчает борьбу за существование. Так лисица, охотясь за барсуком, выгоняет его из логовища, а хорек и скунс защищаются от более сильных хищников, обрызгивая их,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 Геродот рассказывает, что немой сын Креза при виде перса, хотевшего убить его отца, воскликнул: «Не убивай Креза!» и с тех пор мог говорить. Эти рассказы древних времен подтверждаются множеством современных наблюдений. Так, например, женщина, немая в течение нескольких лет, при виде пожара под влиянием страха вдруг крикнула «Пожар!» с тех пор она стала говорить.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 Сохранена ли она и у человекообразных обезьян? Во всяком случае, человек лишен такой инстинктивной способности. Предполагаю, что низшие расы лучше нас одарены в этом отношении. Рассказывают, что у негров дети, едва вышедшие из пеленок, бегут к морю или рекам и почти так же рано умеют плавать, как и ходить. Среди белых некоторые с большим трудом выучиваются плавать.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 Известно, что хорошее средство выучить ребенка или взрослого плавать — это бросить его в воду. Под влиянием страха пробуждается инстинктивный механизм, унаследованный от животных, и человек тотчас становится способным плавать. Некоторые учителя плавания с успехом прибегают к этой методе. «Я знал особу, выучившуюся плавать таким образом».